Глава 6 Появились свидетельства того, что распространение существ, прозванных в народе веспами, замедляется. Налажена связь с правительствами всех стран, разрабатываются планы совместных действий. Великобритания обладает одним несомненным преимуществом по сравнению со своими европейскими соседями. Мы находимся на острове. Нет никаких свидетельств того, что зараза способна преодолевать значительные водные расстояния. В настоящий момент мы предлагаем вам следующее. 1. Не выходите из дома. Массовая миграция – это не ответ. Наоборот, она затруднит передвижение военных и чрезвычайных служб, если это потребуется. 2. Постоянно следите за каналами новостей BBC по телевидению, в интернете, по радио. Именно по этим каналам будут передаваться правительственные заявления. Три. Не поддавайтесь панике. Для борьбы с угрозой предпринимаются все необходимые меры. Экстренный выпуск новостей BBC. Пятница, 18 ноября 2016 года. Повторялся каждый час. Полное дерьмо, твою мать! Ведущая новостей BBC. Пятница, 18 ноября 2016 года. Ее последний эфир. Им нужно было поесть. Это предложила Линна, и она сразу же отправилась на кухню готовить обед. Элли и Джут вызвались ей помогать. Элли сохраняла спокойствие и оказывала посильную помощь. Джут первым делом просыпал на пол макароны. И отец тот час же принялся ими хрустеть. ИЮ вынужден был признать, что у него просто золотая теща. Их отношения с Линой были своеобразными. Временами она его страшно раздражала, но он ее любил, сознавая, что она просто замечательно воспитала Келли. Когда вскоре после рождения Элли ее муж Филипп умер от инфаркта, Лина лишь едва покачнулась. Она плачет внутри. Так неизменно отвечала она на вопросы, каково ей. Келли пала духом, Хью всеми силами старался поддержать, а Элли, еще слишком маленькая и требовавшая к себе много внимания, и стала той причиной, которая помогла бабушке выстоять. Но Лина одна плыла по морю скорби и одиночества, прося помощи лишь изредка, когда погода расходилась не на шутку. Многие назвали бы это гордыней и упрямством, и сам Хью когда-то принадлежал к их числу. Но он знал, что его теща обладает чувством собственного достоинства. И сейчас это требовалось ей, как никогда. Не прошло и трех недель с тех пор, как Линни сообщили, что у нее последняя стадия рака. Она восприняла это известие со свойственным ей стоицизмом, настояв на том, чтобы детям ничего не говорили до тех пор, пока она сама не почувствует себя готовой открыть им правду. Также она долго расспрашивала онколога о борьбе с проявлениями болезни и о том, как это повлияет на ее способность полностью себя обслуживать. Линна собиралась жить в своем доме столько, сколько это будет возможно. И дело было не в том, что она не хотела никого обременять. Она знала, что Келли и Хью будут без колебаний за ней ухаживать просто она предпочитала обслуживать себя сама. Это не неуместная гордость, а чувство собственного достоинства. Лина всегда жила на своих собственных условиях и умереть собиралась так же. И вот сейчас, возможно, ее лишали этого выбора. «Я не могу в это поверить», сказала мужу Келли. «Ага». Они сидели вдвоем в гостиной, закрыв дверь в коридор. «У него был такой перепуганный вид? Таким я его еще никогда не видела. Разозленным, да, постоянно. Даже когда он пытается улыбнуться, вид у него злой. Однако сейчас он выглядел так, будто у него не было ни малейшего желания там находиться». «А ты на его месте как бы себя чувствовал?» — спросила Келли. «Тут такое происходит, и неудивительно, что он похож на кролика, застигнутого светом фар». Кью сидел рядом с ней на диване, прикасаясь плечом и бедром. Физической близости у них больше не было. Келли обыкновенно отмахивалась, когда муж заводил разговор на эту тему, говорила, что у них в жизни хватает забот. Порой это его огорчало. Наводила на мысли, что у них в браке что-то не так, тогда как во всем остальном все было в порядке. Возможно, они просто начинали стареть вместе. Какими бы ни были причины, сейчас ее прикосновение было особенно приятно к Хью. «Ну и что ты думаешь?» — спросила жена. Она прислонилась к нему, также ища уюта. «Я думаю, что я не собираюсь быть таким, как он», — подумал Хью. «У премьер-министра был вид человека, который не знает, что делать» который так напуган, что не может принимать решения, поскольку последствия этих решений могут повлиять на всю страну. Ю не мог допустить, чтобы страх влиял на его действия. Ему всегда было страшно, но у него хватало ума это признавать. Однако сейчас, возможно, действительно пришел судный день. Можно по-прежнему опасаться худшего, но нужно думать о том, как найти наилучший выход. Карта сказал хью став он подошел к книжному шкафу перебрал справочники стоящие на нижней полке и нашел атлас о котором спрашивал уэлли тогда ее отвлек телевизор он отвлек всех но сейчас пришло время прикинуть что к чему хью сел в кресло отдельно от келли но так чтобы можно было разложить атлас между ними на подлокотниках Он раскрыл атлас на политической карте Европы, внезапно поражаясь своим скудным географическим познанием. «Вот», — показала Келли, прикасаясь к Молдавии. «Это точно Северная Молдавия?» «Блин, я до вчерашнего дня даже не знал ее существования, а она размером с Уэльс». «Да, где-то недалеко от какого-то места под названием Эдинет. Кажется, так я слышала». Точно. Итак, это было вчера, часов шесть вечера. Нагнувшись к журнальному столику, он взял ручку и записал место и время на полях карты. Сегодня утром в шесть часов имели место первые случаи на Украине и в Румынии. И в Венгрии, подсказала Келли. Точно. Вырвав из журнала страницу, Хью приложил ее к масштабной линейке и отметил расстояние. Затем он положил лист к северной конечности Молдавии. «Так, это получается примерно 400 миль. За 12 часов, — сказала Келли, — приблизительно 30 миль в час». «Очень рад, мисс математика», — пробормотал Хью, но все его внимание было приковано к карте. У него мороз по коже пробежал при мысли о том, что сейчас происходило в странах, на которые он смотрел, о которых он так мало знал. Молдавия. Черт возьми, чем известна Молдавия? Он видел о ней что-нибудь по телевизору, читал про нее. Это была голубая страна на карте, размерами примерно с Уэльс. Однако Хью не знал о ней абсолютно ничего. Никакая у нее столица, никакая в ней валюта, ни даже какой язык. Наверное, в пещере этих тварей было не так уж и много, заметил Хью. Говорят, что они очень быстро размножаются и растут, как в чужом. Что? Ничего. Он произнес это как шутку, однако в ней не было ничего даже отдаленно смешного. «Первое упоминание о Бухаресте было сегодня около 10 утра», — сказала Келли. «Раньше. Я как раз завтракал в гостинице». Хью измерил расстояние. Почти 400 миль. 30, может быть, 40 миль в час. Затем в 3 часа дня Австрия и Чешская республика. Хью приложил лист со шкалой. Примерно 800 миль. 20 часов. «И как далеко отсюда до Молдавии?» — тихо произнесла Келли. Хью поднял взгляд. Она была очень красива, и ей было страшно. Ему захотелось оберегать ее, оберегать всю семью, хотя ноши это тяжелое, давление сокрушительное. Казалось, все зло, которого он боялся почти всю свою сознательную жизнь, теперь окружило их. Хью померил. «Где-то 1300 миль до Ламанша. Это по прямой, как летают птицы». «Птицы», — повторила Келли. И Хью понял, что она подумала об этих бледных летающих тварях. Размерами, пожалуй, с ворону, но гораздо более жуткие и смертельно опасные. «Похоже, никто не знает, кто они такие». Однако для того, чем сейчас занимался Хью, это не имело значения. «Пара дней пути — это если они сохранят ту же скорость и темпы воспроизводства», — сказал он. «Так что завтра к вечеру, вероятно, они достигнут французского побережья». «Если не будет предпринято ничего, чтобы их остановить», — заметила Келли. «Если у армии ничего нет». «Газы, и химические реактивы, что угодно, если никто не придумает, как их убивать, или если они сами не погибнут от естественных причин. А от солнечного света, например, если не так долго жили в абсолютной темноте...» «Слишком много если», — перебил ее Хью. Подавшись вперед, он изучал Атлас. «Ему было физически плохо» точно так же, как когда он смотрел на людей, лазающих по скалам без страховки или незаконно забирающихся на высотные здания. «Бороться или бежать?» — прошептала Келли. Взяв жену за руку, Хью крепко ее стиснул. Они частенько шутили, что теперь они не муж и жена, а родители. Но для Хью эта шутка была приправлена резкой горечью. Романтика — это такая редкость. У них хорошая, прочная семья. Но хотя они по-прежнему любили друг друга, Хью не был уверен в том, что они оставались друг в друга влюблены. Он ни за что не заговорил бы об этом с Келли, но, как ему казалось, она думала то же самое. Они по-прежнему оставались вместе, в отличие от многих своих друзей. Им по-прежнему было надежно и уютно но Хью нередко желал большего. «Я подумал то же самое», — сказал он. «Если то, что говорят про этих тварей, правда, то, что они охотятся на звук? Да, Аск — город маленький, но все равно шумный. Вокруг нас поля и леса, но место это не такое уж и отдаленное». Куда нужно отправиться, чтобы не слышать шум машин, не видеть следы цивилизации? Наморщив лоб, Келли уставилась на стену. В Центральный Уэльс. Мы отправимся в Сноудонию. Сноудония. Национальный парк в живописном горном районе на севере Уэльса. Нет, возразил Хью. Недостаточно далеко. Недостаточно уединенно. «Мы говорим о бегстве», — подумал он. Высказанное вслух, это стало реальностью, что было страшно. Этот дом всегда был их крепостью, местом, куда они возвращались в горе и в радости. Здесь Хью пытался принять смерть своих родителей. Здесь Элли оправлялась от страшных травм после той аварии. В этих самых стенах Келли оплакивала своего отца. Этот дом был не просто жильем, он был частью семьи. История семейства наложилась тут слоями краски. Эти стены слышали повышенные голоса споров и вздохи интимной близости. Детский лепет Джуда, перерастающий в осознанную речь, слова, произнесенные Элли, хотя сама она уже не могла их слышать. Просто невозможно покинуть все это. Но соблазн бездействия погубил многих. Давайте подождем, пока нам скажут, что делать. Премьер-министр не рекомендует спасаться бегством и запруживать дороги. По слухам, все это скоро закончится. Все менялось настолько стремительно, что никто просто не успевал осознать происходящее и определить, что делать. «Нам нужно самим позаботиться о своем везении», — сказал Хью. Ты так не думаешь? И я не хочу покидать наш дом. И я не хочу. Очень не хочу. Но я боюсь, что если мы задержимся здесь слишком долго, то сильно пожалеем об этом, когда все-таки настанет время уходить. Вместо того, чтобы получить фору, мы застрянем в толпе. Келли обвела взглядом гостиную, украшенную напоминаниями о прожитой жизни. Фотографии детей, картина, купленная в нью йорке растения, которые им подарили еще до рождения Элли, книги, которые они читали и обсуждали. На этом диване они занимались любовью и пили вино, смотря телевизор. Стены они вместе красили. Эта комната была согрета их теплом. «Тогда куда?» — едва слышно произнесла Келли. «В Ред Рок». «В дом твоих родителей? Так мы же его продали». «Неважно. Он огромный. Его купили богатые лондонские хлыщи. Как место, где можно проводить отпуска. Вряд ли они сейчас там, но даже если они там...» Ю отмахнулся от этой мысли. «Неважно. в Шотландии, в местечке под названием Гэллоуэй-парк». Родители Хью любили его за спокойствие и удаленность от суеты. Идеальное место. К тому же туда почти 400 миль по шоссе. Келли медленно кивнула. «Все будет хорошо», — решительно заявил Хью. «Небольшая прогулка туда, и все закончится еще до того, как мы прибудем на место». «Ты же говорил, что не хочешь туда возвращаться». «Да, говорил». Хью вспомнил дом и все, что произошло в нем, и у него защемило в груди. Однако такие вещи больше не имели значения, казались пустяками, только и всего. «Нам нужно запастись едой и всем остальным», — сказала Келли, как всегда, думая в первую очередь о практических вопросах. «Вот как? Значит, ты согласна?» «Полагаю, ты прав». Медленно произнесла она, «Полагаю, нам нужно ехать». Перевесившись через подлокотник, она взяла мужа за голову, привлекла к себе и поцеловала. «Все будет хорошо. Мы вместе присмотрим за ними». Ух, защипала глаза. Встав, он захлопнул атлас. «Я уезжаю в город, куплю чего-нибудь». «У мамы рак», — начала Келли и тут же расплакалась. Наклонившись, Хью обнял ее, и она уткнулась лицом ему в плечо. Три глубоких всхлипывания, после чего Келли оторвалась от него. «На это нет времени», — сказала она, вытирая глаза. «Нет времени», — подумал Хью. Он представил себе внушительный фасад ред-рока, Подумал о том, сколько придется туда ехать, и у него снова защемила грудь. Они жили в десяти минутах пешком от центра города. На самом деле Аск был скорее большой деревней, нежели городом, хотя на его центральной улице выстроились магазины, пара пивных, гостиница, несколько закусочных и отделение банка, а вилана к площади, окруженной также магазинами и пивными. Вокруг центральной части рассыпались несколько сотен домов, выстроившихся вдоль улочек, ведущих из города, а с юга примыкало обширное поместье, раскинувшееся среди холмов. Здесь обитал крепкий дух общины. Трудно было найти лучшее место, чтобы жить, воспитывать детей. Здесь было безопасно. Однако сегодня все выглядело по-другому. Сев в машину, Хью поехал один, отказавшись от помощи Элли, сказав ей, что она должна остаться дома и занять чем-нибудь брата, чтобы его успокоить. Джуд — ребенок смышленый, и, посмотрев дерганное, сбивчивое выступление премьер-министра, он разозорничался. Хью списывал это на то, что мальчик растерян и напуган. Им с Келли еще предстояло обсудить свои намерения с остальными членами семьи. Но все, похоже, уже чувствовали, что решение принято. Обыкновенно дорога до центра города занимала от силы пару минут. Но сегодня для вечера пятницы машин было невероятно много. Хью потребовалось несколько минут только на то, чтобы выехать на шоссе, после чего он практически сразу же уткнулся в длинный хвост машин, вползающих на центральную улицу Аска. Похоже, все водители были на взводе. Машины дергались вперед, когда свободного пространства не было. Клаксоны гудели. Мелкая авария тотчас же обернулась затором. Кью встретил знакомых, уезжающих из города. Он приветственно махал им. Кто-то помахал ему в ответ. Другие проехали мимо, не заметив его, полностью сосредоточенные на дороге. «Надо было бы пойти пешком», — подумал Хью. Все это выглядело как-то странно. Оживление такое, как под Рождество, но только совсем без веселья. Уже почти полностью стемнело, и фонари, дополняя свет фар, образовывали тени, пляшущие по краям дороги. Заметив, что пешеходы его обгоняют, Хью свернул на стоянку перед больницей и вышел из машины. Двинувшись дальше пешком, он несколько раз оглянулся, ожидая, что его окликнут. Скажут, что стоянка только для тех, кто приехал в больницу, что ему нужно освободить место. Однако здание оказалось пустынным, и Хью мысленно посмеялся над своими страхами. «Безумие», — пробормотал он. «Это просто какое-то долбаное безумие». «Наверное, я вчера за ужином съел какую-нибудь гадость». «Просыпайся, это всего лишь сон». Но Хью шел дальше, не просыпаясь. Пересек переулок и, бросив взгляд в сторону, увидел детей, гоняющих мяч, и мужчину, достающего сумки с покупками и своей машины. Обернувшись, тот посмотрел на Хью. Хью был знаком с ним в достаточной степени, чтобы здороваться при встрече, Несколько раз они сталкивались у школы, когда он заезжал за Джудом, и сейчас он ему кивнул. Поколебавшись, мужчина кивнул в ответ. На таком расстоянии Хью не смог разглядеть выражение его лица. Он двинулся дальше. Справа от него тянулась сплошная вереница машин. Ворчали двигатели, пальцы нетерпеливо постукивали по рулевым колесам. В большинстве машин сидело по одному человеку, но в некоторых были целые семьи. Салон забит до потолка пакетами и коробками, а в паре случаев еще и багажники на крыше. В одной из машин спереди сидела пожилая супружеская пара, а сзади устроились три гончих Некоторых водителей Хью знал, но он шел быстро, опустив голову и уставившись себе под ноги, следя за тем, чтобы не наступить на трещины в асфальте. «Хью!» Он сразу же узнал этот голос. Это был Глен, один из его лучших друзей. Замедлив шаг, Хью обернулся, и Глен бегом нагнал его. По выражению Келли, это был «парень, что надо». Глен жил один, постоянно меняя сожительницы подружек, был в прекрасной физической форме, играл в регби и имел черный пояс по карате. Привлекательный, обаятельный, смешной, добрый. Хью шутил, что ему нравится ненавидеть своего друга. «Привет, дружище!» — сказал Хью. «Это еще что за хреновина?» — спросил Глен. Посмотрев на запруженную улицу, на темнеющее небо, он развел руками, словно ожидая дождь. Да, это та еще хреновина. Я как раз закончил работу у старухи Флори, торопился домой. У меня на сегодня намечена пылкая встреча с Максиной из «Лебедя». И тут вот это. В чем дело, у мясника Бен на распродаже или что? Хью понимал, что его друг шутит. Он видел, что Гленн встревожен. У него была небольшая, но процветающая фирма, выполняющая сантехнические работы. Грубоватый и порой резкий Глен был при этом умным и чутким другом. Они с Хью дружили уже много лет. Хью всегда считал, что ему повезло с друзьями, и сейчас ему захотелось стиснуть Глена в объятиях. «Видел новости?» «Да, конечно!» Кью двинулся дальше, и Глен присоединился к нему. Ты где машину оставил? За рекой. Мы уезжаем на север. Вот как! Кью бросил взгляд на друга. Ты много видел? Ты о чем? Об этих тварях из Молдавии. Глен пожал плечами. Следи за трещинами, следи за трещинами. Думал Хью, глядя себе под ноги. Он не поступал так с детства. Наступишь на трещину, обидишь женщину. Это было глупо, но Хью понимал, что так он уходит от действительности. Я думал, ты вернешься только завтра. Сегодня я увидел, как умирают люди, дружище. Да, круто. Я имею в виду своими глазами. Продолжал Хью. Авария на шоссе, автобус, бензовоз. Люди уткнулись в свои телефоны. Это серьезно. Я хочу сказать, это очень серьезно. Все напуганы. Эти происшествия даже не показывали в новостях. Все смешалось, и если твари и дальше будут двигаться с такой же скоростью, завтра к вечеру они достигнут Ла-Манша». Какое-то время они шли молча. Проходя мимо машин, Хью слышал невнятные звуки радио. Разобрать слова было невозможно, но голоса дикторов звучали мрачно, серьезно. Пару раз взглянув вправо, Хью увидел водителей и пассажиров, уставившихся вперед с совершенно одинаковыми выражениями на лицах. Даже дети, которых он изредка видел на заднем сиденье, сидели тихо и неподвижно. Это было жутко. «Ты серьезно?» ⁇ Спросил Глен. ⁇ Вы уезжаете? ⁇ Остановившись, Хью схватил друга за руку. Они находились напротив толстой утки, пивной, которую посещали еще с тех пор, как дружили в старших классах школы. Когда им было по 17, Глен врезал кулаком Хью в челюсть в пьяной драке из-за проигранной партии в бильярд. Именно здесь однажды, субботним вечером, Хью в пустой кладовке под лестницей впервые познал женщину. Когда им было по двадцать, затем по тридцать, утка оставалась неизменным местом встреч. Хотя за последние двадцать пять лет владельцы заведения менялись не меньше десяти раз. Это место было богато воспоминаниями, и Хью никак не мог взять в толк, почему сейчас оно показалось ему таким унылым. Вероятно, потому что он видел его, возможно, в последний раз. «Мы уезжаем на север», — повторил он, — «в Шотландию, в дом моих предков». Глен усмехнулся, словно это была шутка. «Я правду говорю», — сказал Хью. «Поехали с нами». «Ты это серьезно?» — пробормотал Глен. «Я закупаю продукты, Келли собирает детей». Линна жила с нами, так что она тоже едет. Ты слышал, как эти твари охотятся? Как они ориентируются на звук? Да, Флори говорила что-то такое. Поэтому мы уезжаем туда, где тихо». Глен окинул взглядом вереницу машин, медленно ползущих в город. Затем оглянулся на пивную, возможно, охваченные теми же воспоминаниями. «Я просто завернул сюда, чтобы купить бифштексов, картошки и несколько бутылок вина. Максина очень разогревается после вина, и мне нужно принять душ». «Глен!» — воскликнул Хью. «Честное слово, подумай над моим предложением, хорошо? Пожалуйста!» Он двинулся дальше, чувствуя себя нелепо, затем снова остановился. Слушай, а оружие у тебя остались? Что? Хочешь одолжить? рассмеялся Глен. Чтобы защититься от безумных полчищ, ты мог бы захватить их с собой. Кью подождал, когда Глен его догонит. Оставшуюся часть пути они преодолели молча. И когда они добрались до центральной улицы, Хью уже начинал думать, что, скорее всего, его затея ни к чему не приведет. Улица была запружена машинами. Напротив почтового отделения столкнулись грузовик и легковушка, полностью перегородив движение в обе стороны. Водители спорили, кто виноват. «Я в бокалейную лавку», — сказал Глен. «Хью!» Как насчет того, чтобы вернуться к машинам вместе? Встречаемся здесь через 20 минут. Обсудим все по пути назад. Да, согласился Хью. У меня телефон с собой, на всякий случай. Глен кивнул. Он не спросил, на какой еще всякий случай, а Хью не стал уточнять. Гленн двинулся по центральной улице Аска, лавируя между пешеходами, запрудившими тротуары, и то и дело выскакивая на проезжую часть. Хью проводил его взглядом. Затор вызван аварией, подумал он, найдя в этом какое-то утешение. Не ажиотажным наплывом покупателей, охваченных паникой, не тем, что сотням других людей пришла в голову та же мысль, что и им с Келли. Лавируя между застывшими машинами, Хью пересек улицу, повернул у банка направо и оказался на центральной площади. Площадь бурлила, и в движениях людей, в самой атмосфере было что-то странное, и он не сразу сообразил, в чем дело. Затем увидел, и если честно, это не должно было его встревожить, не должно было стать неожиданностью. Все двигались. Народу на площади было много. Однако, в отличие от обычного вечера пятницы, когда люди собираются группами и о чем-то беседуют, сидят за столиками перед кафе с чашками кофе, ждут на стоянке знакомых, которые подвезут их до дома, или просто проводят время, сейчас никто не стоял на месте. Все куда-то целеустремленно шли. Многие по одному, некоторые парами или небольшими группами опустив головы, сжимая в руках сумки. Хью встретился взглядами с учительницей из школы Джуда. Он улыбнулся и поднял было руку, но к этому времени учительница уже отвернулась и, перейдя на противоположную сторону, завернула за кафе и скрылась в переулке. За столиком перед кафе сидела пожилая женщина, положив обе руки на палочку, недоуменно озираясь по сторонам. Хью пересек площадь и подошел к мясной лавке рядом с кафе. Поймав на себе взгляд пожилой женщины, он не знал, как ее зовут, но иногда видел, как она ухаживает за цветами в церковном дворе, Хью улыбнулся. Женщина улыбнулась в ответ и приветственно подняла сморщенную руку. Хью испугался, что она подзовет его к себе, но женщина лишь проводила взглядом, как он подошел к мясной лавке. Она оказалась закрыта. Хью не стал терять времени, гадая, в чем дело, вместо этого вернувшись в бакалейный магазин на противоположной стороне площади. Этим старым магазином на протяжении вот уже 40 лет заведовала одна и та же семья. И Хью в детстве покупал конфеты у отца нынешнего владельца. Сейчас Мэтт стоял в дверях своего заведения, скрестив руки на груди с рассеянным выражением на лице. «Привет, Хью!» — кивнул он. «Добрый день, Мэтт!» Владелец магазина не отступил в сторону, чтобы его пропустить. «Так как...» «У вас открыто?» «Уже нет!» — ответил Мэтт. «Если только тебе нужны не стиральный порошок, открытки, туалетная бумага и прочее в таком духе. Еды нет!» «Даже корма для животных не осталось!» Хью поднял брови. «Полностью раскуплено!» Сказал Мэтт, наконец отступая в сторону. «На моей памяти такой дневной выручки еще никогда не было. Так что я собираюсь закрыться пораньше и сходить в утку, быстро пропустить кружку-другую, пока Маргарет не спохватится. Ты будешь там сегодня?» «Что?» — спросил Хью, оглядывая пустые полки. «Магазин нельзя было узнать». «В пивной», — пояснил Мэтт. «Нет». «Нет, сегодня я туда не пойду». «Спасибо, Мэтт». Он развернулся, собираясь уходить. «К Джиму можешь не ходить. Насколько я слышал, у него тоже шаром покати, как и у меня». «Хорошо», — пробормотал Хью. «Это какой-то дурдом», — подумал он. «Сумасшествие, безумие!» Но, разумеется, все это было в порядке вещей, это же Великобритания. Если синоптики предсказывают три дюйма снега, люди бросаются в магазины и сметают с полок весь хлеб и молоко. На Рождество, когда все магазины закрываются на день, а то и на два, безумное стремление закупиться впрок — становится просто смешным». На самом деле ничего удивительного в этом не было. Они с Келли не единственные, кому пришла мысль перейти к активным действиям. Хью снова пересек площадь и оказался рядом с пожилой женщиной перед кафе. «Сегодня все заняты», — сказала она. «Ни у кого нет времени присесть и поболтать со мной». «А вы никуда не торопитесь?» Заглянув в кафе, Хью увидел девушку за стойкой. В руке у нее был телефон, в ушах торчали наушники. Нахмурившись, девушка надула губки. «Извините», — сказал он пожилой женщине. «Нужно возвращаться домой. Они соберут все необходимое и тронутся в путь, а еду купят по дороге». Хью было не по себе от того, что он оставил пожилую женщину одну. По дороге он позвонил Келли, обрадовавшись тому, что услышал ее голос, и рассказал ей о том, что происходило в городе. «Они продолжают распространяться», — сказала она. Это было все, что он хотел узнать. «Собирайте все, что сможете», — сказал Хью. «Я постараюсь снять наличные, после чего вернусь домой. Я встретил Глена и пригласил его присоединиться к нам». «Хорошая мысль», — сказала Келли, и, судя по голосу, она действительно обрадовалась. Хью опасался того, что она могла сказать. «Возвращайся скорее». «Постараюсь. Я тебя люблю». В банкомате денег не было, и он был закрыт до завтрашнего утра. Даже несмотря на то, что Хью вернулся на условленное место раньше времени, Глен уже был там. Он был бледный и напуганный. Марк Фрэнсис и какой-то незнакомый тип дрались в заведении Джима, сказал Глен. Кажется, из-за еды. Дрались. Кулаками, ногами. Весь пол был в крови. Какое-то безумие твою мать, пробормотал Хью. Мне позвонила Максина, продолжал Глен. Сказала, были авиакатастрофы, разбились несколько самолетов, она в смятении. Хью лишь молча кивнул. Он прожил в васке почти всю свою жизнь, но город начинал казаться ему чужим и незнакомым. По дороге к тому месту, где друзья оставили свои машины, они шли против сплошного потока, заглядывая во все машины и видя в них дерганых, напуганных людей. Кью уже начинал тревожиться о том, что будет твориться на дорогах, ведущих на север. «Мы можем встретиться у тебя», — спросил он. Глен жил в просторном доме за городом, наполовину построенном собственными руками. «Наверное, тебе следует захватить Максину». Глен ответил не сразу. «Когда мы говорили по телефону, она сказала, что готовит для своих подвал. Она остается». Кью кивнул. Ну а ты поедешь, да? Значит, у тебя через час? Да, сказал Глен. Хорошо. Я найду ружья.